Зона отчуждения. Чернобыль. Уже второй день наемник двигался по заросшей бурьянам и редкими деревцами пустоши. До Припяти оставалось около 20 километров. Безграничное расстояние, если учесть, что идти приходилось по жуткому бездорожью и выверять каждый шаг, по минуту наглядывая окрестности. Еще вчера, лишь только он приземлился, сразу же угодил в яму с какой-то вонючей, черной нефтью который тут же, как живая, начал облеплять его ноги и затягивать глубину. Спас его только парашют, который ветром потащило по пустырю. А уже в ста метрах от места высадки, из развалин старой фермы, на него бросилась нечто напоминающая кабана, с той разницей, что его была усажена коническими и острыми, как бритва, клыками. Тварь оказалась настолько быстрой, что наемник со своей сверхчеловеческой реакцией не успел выхватить оружие. Его хватило лишь на то, чтобы отскочить в сторону. И лишь по какой-то невероятной счастливой случайности монстр, помяв Алану ребра, провалился куда-то под землю, и по короткому визгу наемник понял, что тварь мертва. Ночь Алан привел в тех же развалинах, собираясь с мыслями и вырабатывая план передвижений. Все происшедшее дало ему понять, что даже его навыки и умение выжить в любой ситуации – ничто в этом мире. Он виртуозно обращался с любым видом оружия. Сейчас же его амунит составлял СВУ, но с обычным оптическим прицелом вместо электронного, два 9-мм ТТ и широкий вороненный армейский нож. Ночевал наемник в единственном уцелевшем помещении, комнатка 2х2 метра, с единственным полузаваленным входом. Перебирая в памяти, восстанавливая все то, что он когда-либо слышал о запретной территории. И вот сейчас, в 20 километрах от Припяти, он осторожно двигался через заброшенные, но обитаемое пространство. Впереди показалась группа зданий, мертвые глаза окон, которых пялились по сторонам и не вызывали ничего, кроме тоски и чувства обреченности.